Авдеевы пошли по коридору обратно в сопровождении Андрея, а капитан остался у трапа, преградив дорогу любопытным, так что источник раздражения и паники был надежно изолирован. «Что там?» — спросил Авдеев. «Этот кошмар кончился, да? Ничего не нашли?» «К сожалению, нашли», — сказал Андрей. «Что?» «Андрей, ну как вам не стыдно?» — Вы обязаны сохранять к нам лояльность, — взмолилась Ольга Трифоновна. — Да, — поддержал ее муж. Они держались за руки. Короткий Авдеев и гренадерская княгиня Ольга. В этот момент страха они забыли о своих сложных отношениях с окружающим миром. Они превратились в немолодых, испуганных детей. Капитан Белозерский догнал их. Видно, ему удалось успокоить пассажиров. Андрей как раз открыл дверь в свою каюту. Капитан втолкнул профессорскую чету внутрь. «Ну? Что там нашли?» Авдеев требовал правды, обращаясь уже к капитану. «Кому-то, — сказал капитан, — очень нужно было, чтобы содержимое вашего груза было предано гласности, чтобы тюки и ящики были вскрыты при множестве свидетелей, и там внутри оказался бы будильник. Это смешно и грозит вам гражданской смертью. И, как я понимаю, не только вам». Тут капитан спохватился, что дверь в каюту открыта, и в дверях все еще стоит Андрей. «Простите», — сказал капитан бесцеремонно и захлопнул дверь. Щелкнул замок. Андрей мог бы возмутиться, но ему было смешно. «Все они...» От такого величественного и чистого в помыслах капитана Белозерского до московского профессора Авдеева все они были связаны одной ниточкой корысти, воровства, контрабанды. Вокруг кипела революция, полыхали страсти, страна катилась в пропасть, а они спешили нажиться. Уж лучше Иван Иванович, циничный крестьянский сын, собирающий денежки на свое имение, которое сожгут крестьяне раньше, чем новый барин успеет в него перебраться, Но какова их солидарность? Каковы возможности? Послать гидроплан из Трапезунда в догонку за Измаилом, потому что пользоваться радиотелеграфом слишком опасно. Новость бы дошла до слуха тех, кому о ней слышать не дозволено. Иван Иванович шел по коридору. В руке он держал свой чемодан. «Ну и что они нашли?» – спросил он. «Будильник», – сказал Андрей. Они вышли на палубу. К удивлению своему Андрей увидел, что солнце уже поднялось довольно высоко. По голубому небу быстро бежали кучевые облака. Измаил уже снова набрал ход. Впереди виден был голубой берег Батума. Он потерял воздушность. Иван Иванович отошел в тень надстройки и поставил чемодан на палубу. «Сколько осталось ходу, интересно», — сказал он. «Я думаю, часа через два будем в Батуми», — сказал Андрей. «Интересно, они могли нас в самом деле взорвать?» «Это не так легко», — ответил Иван Иванович. «Надо протащить на транспорт сотню фунтов взрывчатки и разместить ее не в каюте, а в более жизненно важном месте корабля. А так любительский транспорт не взорвешь. Попугать можно. И, наверное, они потирают руки». «А зря потирают. Наши оказались хитрее», — сказал Андрей, подставляя солнцу лицо. «Лучи приятно, нежели грели кожу». «Ты голодный?» — спросил Иван. «Страшно. Но вряд ли у них что есть. Потерпим до потома». Иван вытащил из кармана пиджака тряпку, в ней была луковица и кусок хлеба. «Это очень демократично», — сказал он. «Но, наверное, ваши сиятельство не откажется». «Не откажусь», — сказал Андрей. И в этот момент некто, обладающий невероятно наглой силой, толкнул их сзади. Потеряв равновесие, они упали вперед. Измаил как будто налетел со всего хода на скалу или на берег, хотя под ним было 300 сажений глубины. Белый фонтан брызг поднялся выше мачт. Транспорт наткнулся на плавучую мину. И так неудачно, что взрывом разворотило весь нос, куда тут же хлынула вода. Но толкнувшись на взрыв, корабль начал терять скорость и будто обезумев совершать эволюцию, разворачиваясь кормой. Все медленнее, по мере того, как нос измаила, погружаясь в воду, заставлял палубу наклоняться. Но это заняло все же несколько минут. Страх пришел к Андрею впервые именно в тот момент. Раньше им двигало любопытство, он не терял способности наблюдать за людьми. Здесь же все было иначе, через секунду после взрыва он испугался. Испугался настолько, что между ними и всем миром вдруг возникла тонкая, почти прозрачная и в то же время странно непроницаемая стена, как бывает при горячке. Гул в ушах и в голове, слабость в ногах и некая замедленность движений рождаются телом и мозгом чтобы легче спастись, чтобы не отвлекаться ни на что, кроме своего спасения. Андрей не помнил раньше такого страха. Раньше были испуги. Ты испугался упасть с обрыва и карабкаешься, цепляясь за корни. Это был быстрый, приходящий испуг, о котором не помнишь через 10 минут. Ты испугался пройти через кладбище, но прошел и забыл. Здесь же был страх, который командовал тобой. В нем не было вариантов. Через... Сколько-то минут транспорт потонет И нужно оказаться либо в шлюпке Либо держась за что-то на поверхности воды Только не остаться на Измаиле Который утянет за собой в глубину Всех, кого сможет Андрей провел себя по груди и плечам Соображая в то же время Не забыли ли они внизу в каюте чего-нибудь необходимого Руки не зря совершили это движение Ведь Андрей был лишь в брюках и сорочке И карманы его были пусты Впрочем, денег или драгоценностей у него не было. Где портсигар? Где портсигар? Конечно же, он в кармане тужурки, во внутреннем кармане тужурки. Рядом, в том же застегнутом кармане, где лежат документы и оставшиеся 100 рублей. Корабль все более кренился вперед. Иван Иванович, подняв свой чемодан, крикнул «надо ближе к шлюпкам!» Шум воды, шум двигателей крутящихся все более натужно, все растущий шум от множащихся человеческих криков создавали оглушительный и в то же время неслышный звон в ушах и голове. «Мне надо вниз», — сказал Андрей Ивану. «Ты с ума сошел? Что ты там забыл? Надо. Через пять минут ты уже не выберешься». Андрей все это понимал. И все в нем требовало бежать следом за Иваном, прыгать в море, спасаться. Но внизу остался портсигар, который неожиданно показал Андрею, что уже обладает над ним некой властью, необъяснимой доводами рассудка. «Назад!» — отчаянно закричал вслед Андрею Иван Иванович, но Андрей уже не слышал его, он кинулся вниз по трапу, благо они не успели далеко отойти от него, с таким отчаянием и обязательностью, будто в глубинах тонущего корабля остался его собственный ребенок. Навстречу поднимались люди, Андрей видел их лица, Но не в состоянии был их запомнить, словно смотрел на них сквозь кисию, а столкновение с ними он лишь отмечал в сознании. Он пробежал пустой салон и оказался в длинном, почему-то наклонном коридоре, по которому бегали, именно бегали, как будто не в силах найти выход люди. А затем он удивился, потому что из безликой массы людей выделился капитан Белозерский, который вырывался от Авдеева, повисшего на нем». За Авдеева держалась его супруга и однообразно кричала, это было карикатурно и неестественно, и потому еще, что Авдеевы были облачены в халаты поверх ночных рубашек, а капитан был при полном параде, он кричал Авдеевам, «Милостивые господа, милостивые господа, я вынужден буду применить силу!»